Матери племени мудугаров Первый Уру, который мне пришлось посетить в Аттападе, назывался Чендаки или Маленький Уру. Я появилась там неожиданно. Хитрая и пройдошливая Сали, рушившая Падди в деревянной ступе на центральной площадке Уру, первая заметила меня. На минуту она остолбенела от удивления, и тяжелый деревянный пестик замер у нее в руках. Памятуя свой прошлый опыт в других племенах, я ждала, что она обратится в бегство. Но Салли, лихо прищелкнув языком, бросила пестик и решительно направилась ко мне. Через несколько мгновений я была окружена толпой женщин. Посыпались вопросы. — Ты к нам в гости? Как тебя зовут? Откуда ты пришла? Где ты живешь? Почему у тебя такая белая кожа? И так далее, и тому подобное. Мужчины выглядывали из-за спин женщин. У мадугаров женщину, как правило, называют «амма» или «мать». Матери племени мадугаров – народ смелый, самостоятельный и активный. В жизни племени они занимают важное и почетное место, место, которое определено им древними и еще не умершими традициями материнского рода. Если тщательно разобраться в отношениях между мужчинами и женщинами у мадугаров, то можно прийти к одному несомненному выводу. Это отношение полного равноправия и взаимного уважения, которого на долю матерей перепадает гораздо больше, чем на долю отцов. Узкая звилистая тропинка ведет через заросли коттиюру. Коттиюр значит уру, где бьет барабан. Еще не видно хижин уру, но присутствие жилья уже чувствуется по специфическому запаху дыма. Не доходя немного до Уру, можно увидеть сквозь деревья несколько акров рисовых полей. Я иду по тропинке и слышу голоса, которые доносятся с поля. Спорят женщина и мужчина. Женский голос повелительный и требовательный, а мужской — приглушенный и оправдывающийся. — Как ты держишь мотыгу? Она у тебя из рук валится, — говорит женщина. — Держу, как умею, — отвечает мужчина. «Лучше смотри, как я делаю». «Я уже смотрел». «Ты не так смотрел». «Ты все время ленишься». «Я скажу мупати». «Не говори мупати, я сделаю, как ты говоришь». Сказать мупати о том, что кто-то ленится, угроза существенная. Мупати — жена мупана, вождя. Нередко пользуется авторитетом не меньшим, если не большим, чем сам вождь. Вместе с мупати — Жены членов совета УРУ представляют собой своеобразный женский совет. Практически существует параллельная администрация. Мужской совет для мужчин, женский для женщин. Вместе решаются только важные дела, касающиеся всего населения УРУ. Женщины, так же как и мужчины, занимаются собирательством. Они одни, без всякой охраны, уходят в дальние джунгли, где нередко проводят целый день, а то и несколько дней. Они хорошо знают джунгли и свободно обходятся без помощи мужчин. Однажды целая группа женщин из Уру Каравампади отправилась в лес собирать мед. Они ушли от своего селения миль за 15. Поскольку джунгли, где мудугарам разрешено собирать лесные продукты, становятся все меньше и меньше, между селениями существует джентльменское соглашение. Каждое из селений имеет свой традиционный участок, и люди из других Уру не должны туда ходить. Женщины из Каравампади не нашли меда на своем участке. И тогда самая бойкая из них, Лакшми, сказала, «Пойдемте в лес соседнего Уру, нас никто не увидит». Мупати, которая была вместе с женщинами, возразила, «Мудугары так никогда не делали». и так делать нельзя. Мед в том лесу принадлежит не нашему уру». Но Лакшми была упряма, ей очень хотелось достать меду. Однако слушаться Мупати открыто она не могла. Ночью, когда женщины расположились на ночлег, Лакшми подговорила двух подруг, и они на рассвете ушли в чужой лес. Когда все женщины вернулись в уру, Мупати собрала женский совет. Мужчины, к разбирательству дела лакшми отношения не имели женщины все решили сами виновницы посягнувшие на чужие владения были оштрафованы на эти деньги приготовили угощение для всех женщин уру мужчины на угощение приглашены не были по этому поводу мупати каравам пади сказала мне почему ты амма беспокоишься о мужчинах это наши женские дела Мы ходили в лес, мы провинились, мы сами придумали наказание, мы сами съедим угощение А ты спрашиваешь, почему мужчины не участвуют в нашем празднике? Зачем ты так спрашиваешь? Ты же не мужчина? Садись с нами. И Мупати протянула мне зеленый лист, на котором лежал банан и горка наструганного кокосового ореха. Когда-то женщины-мудугаров принимали участие и в охоте. Теперь эта традиция постепенно исчезает, но матери до сих пор умеют владеть оружием. В уру розового дерева живет очень гостеприимный Манукаран по имени Ветте. Я не раз бывала в его темной прокопченной хижине. Однажды я заметила висящий на бамбуковой перегородке лук-прощу. Я заинтересовалась луком и спросила Ветте, как из него стреляют. Манукаран как-то смущенно переминался с ноги на ногу. Его жена, крепко сложенная, сорокалетняя женщина, насмешливо скосив глаза на мужа, сказала, «Амма, кто спрашивает об этом у Манукарана? Идем, я покажу тебе, как это делается». Легко и сильно оттянув тетиву, она сшибла камнем кокосовый орех, висевший на самой верхушке пальмы. вот торжествовала она, — бери лук и стреляй так. Но у меня не получилось так. Камень почему-то попал в основу лука и рикошетом ударил по лбу Манукарана. — Ай-ё! — упрекнула меня его жена. «А еще — А ещё женщина! Я была посрамлена, и только объяснение, что в моём племени женщины не стреляют из луков, в какой-то мере восстановило мою репутацию в глазах мудугарки. Уважение к женщине и особенно к матери у мадугаров очень действенное. Об этом уважении говорят мало, но каждый поступок человека свидетельствует о нем. Оскорбить честь и достоинство женщины преступление очень тяжкое. Нередко оно грозит изгнанием из племени. Виновники более мелких проступков, задевающих женщину, всегда наказываются. Есть в уру Чендаки Очень привлекательная молодая женщина по имени Каде. Хотя Каде замужем, она не прочь пококетничать с мужчинами. Особенно, если они из другого уру. У Каде стройная грациозная фигура. Черные лукавые глаза прячутся в тени длинных ресниц. Нос задорно вздернут. Улыбка обнажает правильный ряд мелких ослепительно белых зубов. и Каде Очень хочется, чтобы все это видели мужчины. И мужчины это видят, и, может быть, поэтому особенно ласково разговаривают с Каде. Но Каде никому из них предпочтения не отдают, потому что у нее есть муж, которого она выбрала сама. Только патчи из Читура несколько иначе относился к Каде. Ему все время казалось, что эти лукавые взоры и улыбки предназначены только ему. И патчи зачастил в чендаке. Он целыми вечерами просиживал на площади Уру и ждал появления Кады. И когда та выходила, он все время старался держаться к ней поближе. Но для Кады Пачи был такой же, как и другие. Пачи подолгу пристально смотрел на Кады, и ей становилось не по себе. И када стала избегать парня из Читура. Но Пачи был настойчив. Однажды, воспользовавшись отсутствием мужа Кады, Пачи пришел к ней и сказал «Кады, ты станешь моей женой». «Нет», — ответила она, — «ты мне не нравишься, уходи». «Через два дня ночь полнолуния», — усмехнулся Пачи, — «в эту ночь ты станешь моей женой, я заберу тебя в свой уру силой». Пачи ушел, а весь уру сразу узнал, что Пачи оскорбил кады предлагая ей быть его женой, когда она этого не хотела. В ночь полнолуния Пачи не удалось стать новобрачным. Ему пришлось предстать перед советом двух уру Чиндаки и Читура. Собрались и мужчины, и женщины. Никто не осудил Каде. «Каде со всеми ласково и приветливо», — сказали люди на совете. «И всем приятно с ней разговаривать. И кто мог подумать, что Пачи так возгордится? Пусть теперь и отвечает». Пачи стоял красный и смущенный. Он не смел глядеть в глаза Му Пати, которая сидела на циновке напротив него. «Патчи приговорили к штрафу в четыре Анны. Где возьмешь такие деньги?» «Патчи с трудом удалось их достать. Больше он не думает о ночи полнолуния, но иногда приходит в чендаки. Он садится поодаль и тоскливыми глазами смотрит на Каде. Она разговаривает и смеется с другими мужчинами. Патчи она не замечает. Он перестал для нее существовать». За самое небольшое нарушение правил этики в отношении женщины наказывают. Вот что случилось в Уру Чендаке во время церемонии по поводу годовщины смерти одного из жителей Уру. На поминке собрались родственники умершего, пришли издалека и те, кто знал покойного. На площади Уру были разложены банановые листья с угощением, вареный рис, кари сделанное из нежного мяса черной обезьяны, плоды хлебного дерева, кокосовые орехи. Чуть в стороне лежала еда для души покойного. Не было обычного шума и суеты. Мужчины и женщины молчали и курили биди. Тут же сидела дочь Мупана. Последнюю биди она старалась докурить до конца, и огонек подбирался к самым пальцам. Чтобы не обжечься, она поплевала на кончики пальцев. Биди тайла и, наконец, огонек погас. Рядом с ней сидел парень из Уру, где бьют барабан. У него оставалось еще несколько биди. Дочь Мупана нравилась ему, и он протянул ей биди. Но, оказывается, у мундугаров есть обычай. Биди женщине может предложить только муж. Виновник был улечен на месте. «Мупати», — сказал кто-то. «Твою дочь оскорбили. Пусть соберется совет». Совет решил оштрафовать виновника на полторы рупии. Родственники провинившегося с трудом собрали нужную сумму. И гости, наконец, получили то, чего не хватало в праздничном угощении. Беттель. Он был немедленно приобретен на деньги оштрафованного. Матугары очень мирный народ. Драки и убийства не в характере племени. Но за надругательство над женщиной и за ее смерть племя всегда мстит самым жестоким образом. Когда это произошло, никто толком не может сказать. Может быть, несколько лет тому назад, может быть, десять. Жил в Уру каменная гора Мупан. Его дом стоял в зарослях на отшибе Мупати была очень мудрой женщиной и всегда блюла верность мужу. Однажды Мупан ушел в соседнюю Уру по своим делам. Мупати осталась дома и вдруг услышала, как бродячий торговец кричит «Браслеты, браслеты! Кому дешевые и красивые браслеты?» Такие торговцы теперь часто заходят в поселки Мудугаров. Мупати позвала торговца и стала выбирать браслеты. Торговец был юркий малый, с потными руками и бегающими глазками. Он хорошо знал, что полиция никогда не станет заступаться, за женщину племени, а мужа этой женщины, как он выяснил, дома не было. Никто не мог помочь Мупати. Он обесчестил ее. Мупати не вынесла этого и покончила с собой. Несколько разбитых браслетов осталось на полу хижины. Торговец очень быстро исчез. Когда вернулся Мупан, он обнаружил мертвую Мупати и осколки браслетов. Мупан быстро догадался, в чем дело. Он собрал жителей окрестных Уру, и все бросились в погоню за преступником. Они настигли его на лесной тропинке в трех милях от дороги. Честь убить торговца была предоставлена самому Мупану. Гирлянда внутренностей оскорбителя украшала тело Мупати во время погребальной церемонии. Еще не исчезнувшие традиции материнского рода поддерживают и своеобразные взгляды мудугаров на проблемы имущества и материального благосостояния. «Кому принадлежит имущество?» Этот вопрос я задала Мадану. Мупану Уру, благословенное место. «Как кому?» — не понял сразу Мадан. И, подумав, немного ответил. «Женщинам, конечно, кому же еще?» «Для Мадана...» Все было ясно и понятно, а вот для меня нет, и поэтому я спросила, «А как вы это объясните?» Мупан посмотрел на меня, как на безнадежную, вздохнул и начал. «Я мужчина. Я свободен и независим. Я хороший охотник и без труда найду в джунглях мед, кардамоны и вкусные кореньи. Я всегда себя прокормлю». «Мужчина может работать весь год, а женщина нет. Она не может этого делать, когда беременна, когда у нее грудной ребенок и так далее. Поэтому у нее должно быть имущество. Оно поддерживает ее существование. А зачем мне имущество? Разве я не смогу себя прокормить? У моей жены есть дом, и я всегда найду себе там место. Больше мне ничего не надо». «И все мужчины-мудугары так думают?» «Да, если они настоящие мужчины», – последовал ответ. Объяснение мне очень понравилось. Но такое возможно только на очень примитивной стадии развития, именно там, где материальное положение всех членов племени более или менее одинаково, где еще не появились излишки, и собственность не стала источником власти и силы. Поэтому то немногое, чем владеет племя, остается в распоряжении женщин. Им принадлежат бамбуковые хижины, немногочисленный скот, маленькие клочки земли, нехитрая домашняя утварь. Все это переходит от матери к дочери, из поколения в поколение. Мужчина, будущий патриарх, еще не предъявил своих прав на собственность. Мать еще в состоянии справиться с тем, что ей... принадлежит самостоятельно а мадугарах слишком мало знают в индии и поэтому никто пока не издал для них закона о замене наследования по женской линии наследованием по мужской однажды сли из чиндаки спросила меня а в твоем большом уру который называется москва люди женятся конечно а как в узких глазах сли загорелись огоньки любопытства очень просто Например, девушка и юноша любят друг друга, а потом юноша просит девушку стать его женой, и они женятся. «Эх!» — с досадой сказала Салли, — «что за странные обычай У нас все наоборот! Девушка выбирает юношу и просит стать ее мужем». Девушки-мудугаров выбирают себе мужей сами, и я не знаю случаев, когда бы парень отказался от предложения. Жених должен уплатить за невесту ее родителям. Традиционная цена 7,5 рупий, иногда она поднимается до 50 рупий, но такие случаи редки. Однако у мадугаров часто не бывает и 7,5 рупий, тогда вопрос решается просто. Жених отрабатывает 2 месяца на поле родителей невесты, его только кормят в это время. От невесты зависит сократить жениху отработочный срок, это случается часто. Брачная церемония совершается в ночь полной луны. На жениха и невесту надевают чистые одежды и сажают на центральное место в уру Невесту приветствуют красивой песней «Ты как пчела на поле Чамая, ты как пчела на поле Раги, ты как пчела на поле Маиса». Если в цивилизованной Индии жена обязана идти жить в дом к мужу, то у модугаров нередко муж живет у жены. И после замужества женщина сохраняет имя своего рода, а родившиеся дети – принадлежат роду матери. В некоторых племенах с патриархальной организацией только что родившая женщина считается нечистой. Ее часто изолируют в отдельной специальной хижине. У модугаров есть другой обычай. У жены Бандари Каки из Читура родился ребенок. Еще до этого события мы условились с Каки встретиться. Он обещал мне рассказать о своей работе. Но в назначенный день ко мне пришел младший брат Бандари и сказал, как и прийти не сможет, его жена родила. Он теперь очень занят». «Ну и что?» — ответила я. «Жена же родила, а не Каки. Чем же он занят?» «О, у него теперь много дел!» — смутился брат. Как потом выяснилось, муж не может покинуть свою хижину в течение семи дней после рождения ребенка. Он должен ухаживать за женой и, как говорится, поставить ее на ноги. Каки был очень рад, что у него родилась девочка. «Девочка — мое богатство, а от мальчика все равно проку нет», — заявил он. Высказывание прямо-таки противоположное тому, что я слышала от одного цивилизованного индийца. Когда я упомянула об одной нашей общей знакомой из Мадраса, этот индиец сказал, «Да что о ней говорить, она же разведенная, ее теперь никто не уважает». Мудугары находятся на более примитивной стадии. У них развод еще не является скандалом для женщины. Кстати сказать, разводов среди модугаров очень мало. но ну, а если такое случается, то собирается совет Уру и решает, что делать. И, как правило, решение бывает в пользу женщины. Разведенная ничего не теряет в общественном мнении. Она снова может выйти замуж, как любая другая женщина. Племя Мадугаров не знает, что такое собственность, и матери племени не знакомы еще с жизнью, где женщина превращается в собственность. Они продолжают оставаться независимыми и равноправными членами своего маленького племени, людьми, сохранившими право распоряжаться собственной судьбой.